Песнь об Огороде В одной из кровопролитных битв разгромил Яросвет враждебное войско Аланов и Готов. Это была тяжелая победа. Много великих воинов погибло в этом бою. Ночью, как только армия отошла с поля сражения, девушки с молодыми воинами отправились собирать уцелевших русских воинов. Найденных раненых перетаскивали в палатки, где им накладывали швы, и делали повязки с травами. Одна девушка по имени Любавушка обнаружила и смогла вытащить из-под груды тел боярина. На нем были мощные панцирь и доспехи, пробитые в нескольких местах. Воин потерял много крови и был без сознания. Вместе с подругой Любавушка перенесла тело в палатку. Осмотрев боярина, подруги поняли, что он на грани жизни и смерти. Воин был уже в годах. У него были седые усы, голову покрывали белые волосы. Но Витязь был красивым и сильным. Боярин лежал, ни разу не открыв глаза. Девушки сняли с него доспехи, промыли и зашили раны. Но он так и не пришел в сознание. Воин медленно умирал. И тогда Любавушка пошла на последнее. Она решила отдать ему свою жизненную энергию. Девушка по ночам ложилась к боярину рядом, и, прижимаясь своим телом, накладывала руки на его родники. Вставая утром, Любавушка еле держалась на ногах, бледная и уставшая. Женщины голодали, питаться было почти нечем, поскольку всю еду отдавали воинам. Прошло несколько недель. Все это время Богород, так звали боярина, лежал с открытыми глазами, не выздоравливая, но и не умирая. Подруга, видя, что происходит, замолилась. «Любавушка, ты убьешь себя. Ты всю свою жизненную силу отдаешь тому, кто лежит на грани, кто даже не видит того, что ты для него делаешь. Пусть уж лучше его заберут боги, чем держать его вот так между небом и землей. Ты мучишь и себя, и его». И тут девушки, оглянувшись на Богорода, удивились. Они увидели осмысленный взгляд боярина и поняли, что он все слышал. Подруге стало стыдно. Она поняла, что Любавушка права. Воин стал идти на поправку. Теперь силу можно было не отдавать. Девушки обрадовались, сбегали за едой, накормили боярина. Болгород начал потихоньку приподниматься, поворачиваться. Но сил у него было очень мало, и поэтому он почти сразу терял сознание. И тогда решили, Любавушка с подругой, отправить письмо в родной город воина, чтобы люди нашли его жену и она смогла забрать и увезти Богорода домой. Прошло какое-то время. Приехала бояриня в лагерь, постояла, посмотрела на своего полумертвого мужа, махнула рукой и сказала, «Что хотите, то с ним и делайте. Своих забот полон дом. У меня некому его выхаживать». Оставила несколько серебряных монет за заботу и уехала. А Богород в эту пору лежал почти без сознания, и не понял, что произошло. Шли дни. Наконец, полностью пришел в себя боярин. Стал вставать, двигаться, начал думать о возвращении домой. Подруга, видя это, рассказала об огороду о том, что приезжала его жена, и, бросив его, уехала. А на прощание оставила несколько серебряных гривен. Любавушка эти деньги сохранила, не потратив ни одной монеты, и теперь ему их возвращает. Подруги настояли на том, чтобы он сам вернул эти деньги своей жене. Собрал боярин вещи, хотел проститься с Любавушкой, поблагодарить ее за все, что она для него сделала. Да только исчезла девушка. Исчезла после того, как отдала монеты. Никто не знал, где ее искать. Вернулся Бокрад домой. Зашел в свою просторную горницу и, увидев свою жену, Бросил перед ней на стол серебряные гривны. «Почему ты не забрала меня? Неужели я тебе совсем не нужен? Неужели я так плох, чтобы бросить меня на произвол судьбы?» Заплакала жена, запричитала, что она ничего не знала. Бросилась к нему, да только не нужна стала предательница мужу. Собрал Богород хозяйство и со своими людьми уехал в войско Яросвета. Как только прибыл боярин на новое место так и стал искать Любавушку. Он спрашивал ее по всей Южной Руси, но никто о ней ничего не слышал. А в это время вражеское войско аланов захватив несколько русских городов, снова двинулось на Дон. Опять нужно было защищать южные границы Руси. Стал Яросвет собирать свое войско. По всей армии ходил богород всех, кого мог, спрашивал о Любавушке. Много людей приходило в войско, в том числе и женщины. Они так же, как и мужчины, имели коней, доспехи и владели оружием – копьями, луками, саблями и мечами. Мужчин не хватало. Борьба была очень тяжёлой, и Русь выдыхалась. Но никто не мог ничего сказать Богороду о девушке. Однажды случай свёл боярина с подругой Любавушки. Когда он выстраивал свою тысячу перед боем, то увидел её знакомое лицо и понял, что это она – та самая, что его выхаживала. И он тут же подъехал к ней и стал спрашивать. «Скажи мне, а где Любовушка? Где та, что спасла мне жизнь?» «А она здесь. Вон, видишь, ее шлем? И она сама на коне. Мы, молодые девушки, пришли на помощь нашей армии и будем принимать участие в предстоящей битве». В это время перед русскими стояла армия Алан, тяжелая кавалерия, закрытая броней, ощетинившаяся копьями. Аланское войско готовилось идти в атаку. И поэтому Боград поспешил к своей тысяче и не смог увидеться с Любавушкой, он только мельком заметил ее одежду и плащ. Не успел он подскакать своим воинам, как услышал рев труп вражеской конницы, и в этот момент Аланы конной лавой кинулись на русское войско. Пыль и воздух рассекли тысячи стрел. Боград повел свою тысячу в самый центр Аланского длинника. Боярин длинным копьем скидывал на землю то одного, то другого аланского всадника. Он урвался туда, где кипела жестокая сеча, где он видел плащ и шлем любавушки, где стояли насмерть вместе с закаленными воинами молодые русские девушки. Но вот перед боярином вырос могучий Алан, потом другой и третий, и Богороду пришлось задержаться, и когда он справился со своими врагами, было уже поздно. Не успел он своим щитом прикрыть любимую девушку от удара вражеского копья. Угодило острое оландское копье в кольчугу Любавушки. Не выдержала кольчуга, и девушка упала на руки подоспевшего боярина. Подхватил Богорд девушку, развернул своего коня и стал выбираться из битвы, показав воинам, чтобы они продолжали наступление. Никто его не остановил. Поняли люди, что происходит что-то неладное. А между тем Богорд ускакал в поле, где осторожно снял Любавушку с коня и положил на землю. Сняв с нее шлем, боярин увидел ее бледное лицо и понял, что она уже умирает. Единственное, что смог сказать Болгород Любавушке, что он ее очень любит и что она спасла ему жизнь, что он не предаст ее даже после смерти. Улыбнулась ему девушка и попросила, «Поцелуй меня напоследок. Мне очень жаль, что я ухожу». Помни, что я обязательно скоро вернусь, вернусь наш мир, потому что Русь на краю гибели. Богород нежно обнял Любавушку и поцеловал. Через несколько часов борьбы Аланы были разгромлены, и, развернув коней, спешно бросились на юг, прятаться в своих горных крепостях. Прискакал Яросвет к боярину и спросил. Мы победили, но почему ты не радуешься? Почему на глазах твоих слезы? «Я нашел ту, которую столько искал», – показал боярин на лежащую в траве Любавушку. «Но Мара забрала у меня ее сразу, как я ее встретил». «Так это благодаря ей ты остался жив, мой друг». «Я тебя понимаю. Завтра она будет похоронена на погребальном костре с почестями». Оставил Яросвет Богорода наедине со своим горем и ускакал в лагерь к войску. И вот девушки стали вместе с молодыми воинами снова собирать раненых и убитых с поля брани. Живых бережно переносить в палатки, а погибших сносить в пирамиду, перекладывая её сухими дровами. А в это время Бограт снял доспехи с Любавушки, отнёс её тело в чистые воды речки, вымыл своими руками и надел на неё самое дорогое и красивое платье, которое привёз ей в подарок. Сам боярин переоделся в чистую красную рубаху, синие шаровары и подпоясался золотым поясом. И когда наступила минута прощания и все русское войско собралось вокруг братско-погребального костра, взял на руки богар девушку и пошел относить ее на вершину пирамиды мертвых. Когда он поднялся на кострище и опустил Любавушку на ее место, он поклонился земле матушке простер руки к синему небу и поклонился войску русскому. А потом спокойно и твердо достал из-за голенища булатный нож и вонзил его себе в сердце. Ахнули воины, взволновались князья и бояре. «Что он натворил?» – возмущались некоторые. «Впереди годы войны, а он покинул войско ради девчонки!» Но тут поднялся со своего места яросвет. Князь поднял руку, и когда голоса армии стихли, обратившись к ним, сказал, «Здесь нет никакой потери и утраты». «Война с рогами русской земли продлится еще не одно столетие. И боярин придет с этой девушкой на нашу землю, тогда, когда он будет более всего ей нужен. Поэтому не надо скорбеть и осуждать Богорода. Зажигайте костры». От поднесенных факелов вспыхнуло яркое пламя и охватило всю пирамиду. А на вершине ее лежали Богород и Любавушка, которые вместе уходили к предкам, чтобы снова вернуться» и стать на защиту своей Родины, Русской земли-матушки.